«Черт, черт, черт!» – бормотала я, расхаживая по женской уборной. «Это заклядание такое?» – спросила с усмешкой следившей за мной Алия. лея поправляла у зеркала макияж. «Мне нужно увидеть этого мага, чтобы знать его в лицо!» Я остановилась. «У тебя какой-то нездоровый интерес к магу!» – сказала Алия. «Мне очень нужно!» Змолилась я. «Ладно, найдем и рассмотрим». Али тряхнул косичками. «Праздник начинается. Пошли». Я от того, что моя голова была забита совсем другим, совершенно забыла о маленьком, но ответственном поручении. Когда мы пришли в зал, там уже вовсю шел плач покончившейся бесовской недели. Ученики старательно выли. Алея и Лея охотно подключились – а я, зажимая уши руками, стала протискиваться между раскачивающимися учениками в поисках мага. Феофилак Транквелинович находился в центре зала вместе с учителями, но мага с ними не было. «Закончилась бесовская неделя, и нечисти придется снова затаиться!» – зычно выкрикнул директор. «Не показываться людям!» – подхватил кто-то в толпе. «Не вводить их в искушение!» Поддержал женский голос. «Пить в кабаках только ночью». Боском вторил третий. Директор напрягся, а учителя заозирались. «Заниматься любовью только под одеялом!» Зазвучал не менее нахальный голос, а вой стал превращаться в хихиканье. «Так принесем же жертву великому Архону, чтобы и дальше не оставлял нас своей милостью». Спасая положение, поспешно перешел Феофилак к следующей части праздника. Я, вспомнив о разговоре в зимнем саду, вжала голову в плечи и бочком стала двигаться к дверям. Старшекурсники с грохотом вытащили какую-то жутко тяжелую и корявую конструкцию. Вся школа с ужасом на нее воззрилась. Алтарь был покрыт таким количеством пыли и паутины, что, казалось, его не использовали ни разу со времени изготовления. Я посмотрела на то, в каких антисанитарных условиях должна принять смерть и прибавила скорости. Алтарь поспешно протерли чистой тряпкой, хотя солиднее смотреться он не стал. Я взялась за ручку двери, и тут в толпе мелькнул край черного плаща. Я, забыв о жертве, рванула обратно. «Какую же жертву принесем на алтаре?» спросил директор. Кто-то хлопнул на алтарь жирного таракана, раскормленного, видимо, специально для этого дела. «Нет!» пропел наставник мерзким голоском и щелчком сшиб тварь, нечаянно попав в кучку учителей. Послышались давленные визги. «А принесем мы невинную девицу!» Мавки в восторге запищали. «Чур меня!» Невинная девица тем временем уверенно приближалась к высокому незнакомцу в черном плаще. «Когда меня схватили за талию в каких-то двух шагах от цели, я просто взбесилась, а незнакомец между тем стал удаляться». Я попыталась вывернуться из схвативших меня рук, я рычала, отбивалась, легалась и даже пробовала кусаться. Встреча с магом катастрофически откладывалась на потом. Феофилак Транкверинович потрясенно взирал на меня. Видимо, ведите себя естественно не предполагало такого бурного сопротивления. Еле-еле скрутив непокорную невинную девицу, меня приволокли к алтарю и попробовали уложить. но я упорно вскакивала и плотоядно озиралась по сторонам. Аккуратный сноб снова превратился в неаккуратный. Почетная честь принесения жертвы оказывается тому, чье старшинство признали древние. Прогудел наставник, надавив мне на лоб ладонью и принуждая лежать смирно. Я обиделась, сложила руки на груди, как покойница, и замерла. спустив одну ногу с алтаря и довольно вальяжно ею покачивая. наставница летавец вернула ее на положенное место и погрозила мне пальцем. двери в зал открыли под удар гонга. вошел Айрон с длинным, зазубренным и явно нуждающимся в заточке ножом. он эффектно прошел к алтарю. я показал ему язык и прошипела. позер. Айрон улыбнулся отнюдь не ласковой улыбкой. и высоко поднял двумя руками нож. Я снизу вверх посмотрела на лезвие и подумала, что от такого тупого предмета моя смерть будет долгой и мучительной. Внезапно мне вспомнились подслушанные слова директора, и я заледенела. А если они действительно решили таким образом от меня избавиться? И духи ублажены, и жертва принесена, и я по приказу конклава магов отправлена на тот свет. Перевела взгляд на директора, но наткнулась на темные стекла очков. Хмурый, потемневший калина, встал сзади Айрона и, морщись от унижения, погнал крыльями волну воздуха. Волосы у Айрона разлетелись, а нервы у меня вздали. И я, взвыв «Спасите, люди добрые!» попробовала сигануть с алтаря. Айрон от моего вопля вздрогнул, впрочем, не он один. Лезвие ножа дрогнуло, я в панике резко разжала пальцы рук. Нож в руках у вампира разлетелся на мелкие кусочки. Один из них уколол меня в ухо. Айрон таращился на рукоять ножа в своих руках. Калина тупо продолжал обмахивать нас крыльями. Директор стянул с нос очки и взглядом Василиска, которому наступили на хвост, вперился мне в глаза. Учителя и ученики вытряхивали из волос кусочки ритуального орудия убийства. Наконец наставник вышел из ступора и, мазнув меня рукой по уху, показал собравшимся кровь на своих пальцах. Жертва принесена. Айрон с облегчением выдохнул и отбросил рукоять в сторону. Калина сложил крылья. Нечисть радостно взвыла. Алтарь уволокли и всех пригласили за столы. Феофилак Транквелинович обошелся, не обещающим ничего хорошего словами. «Ну, госпожа Верия!» А Айрон галантно сопроводил меня к столу, пообещав устроить сбучку за чуть не сорванное представление. Я истерически хихикнула и присоединилась к Алии и Лее. Последней сокрушалось, что не ее взяли на роль жертвы. Мага за столом не было. Я лениво поела яблочный пирог и заскучала. После того, как ученики и учителя наелись и порядком напились, было предложено начать танцы. Эта часть праздника была особо шумной и веселой. Отплясав с Айроном два или три танца, я наступила на развязавшуюся ленту от туфли и чуть не упала носом вниз. Присела, завязывая атласную полоску ткани. По лицу мазнул чей-то черный плащ. Я лениво подняла голову, Увидела широкие белые рукава рубахи, лицо терялось во мраке, да и в зале был не ахти, как светло. Я снова уткнулась глазами в туфлю, и тут до меня дошло, кого я видела. Я подскочила, ежась от запоздалого страха, но мага уже след простыл. «Аллея, он здесь!» — крикнула я, вцепившись в руку подруги. «Кто?» — аллея вышла из круга танцующих. «Маг!» Девица подтащила к себе Лею, лихо отплясывающую с каким-то лешим. Мы вышли в зимний сад. Предлагаю поохотиться на него. Захмелевшая Алия потерла руки. Поймаем, рассмотрим, заодно расспросим, какого рожна ему тут нужно. Зачаруем, обворожим, соблазним. Довольно пропела Лея. «С ума сошли!» — возмутилась я. «С тебя, Лея, он снимет шкуру. Лейны волосы пригодятся для каких-нибудь мерзких заклинаний. А меня?» «А тебя?» — потребовало продолжение Лея. «Какая разница? Достанется всем!» У -у -у -у! я крутанулась на каблуках. «Мне бы только его личика увидеть!» «Зачем тебе?» Спросила Алия, срывая листик с декоративного клена. Я не ответила. Про себя подумаю, что врагов нужно знать в лицо. Договариваемся так. Кто его первым увидит, тот хорошенько рассмотрит и запомнит до мельчайших подробностей. Решила я. Девчонки кивнули, и мы пошли из сада. Не знаю, показалось мне или нет, но густые заросли гортензии в конце сада издали нечто вроде ехидного смешка. Я остановилась, посмотрела в ту сторону, но в саду царила тишина. Я развернулась и въехала носом в грудь Айрона. «Ну и что за представление ты разыграла перед всеми?» — прошипел он, увлекая меня обратно в А Али и Лии, потоптавшись, отправились обратно праздновать. «Ты сам меня не предупредил, что делать. Твоя роль — это невинная овечка!» Лежишь и не рыпаешься!» — сердито сказала Эрон. А я тут же вспомнила, как вчера продулась в карты и блеялась под стола. Вампир посмотрел в мои сузившиеся глаза и понял, что переборщил. Ладно, примирительно произнес он и вытащил из кармана черной кожаной безрукавки грушу. Хочешь? Я взяла плод у него из рук и с удовольствием откусила. «В принципе, все вышло очень даже ничего». Айрон хохотнул. «Хотелось бы мне посмотреть на рожек Калины. «Я видела. Уверяю, ничего интересного. Ты мне лучше расскажи, что ты собирался делать ножом?» «Воткнуть его у тебя над головой. Там же специальное отверстие, не заметила? Жертва-то давно уже не приносит, это как игра». Я перестала жевать, повертела в руках огрызок и мстительно запулила им в подозрительные кустики. «Пойдем!» — Айрон потянул меня за руку. «Там директор частушки поет!» Я нехотя пошла, хотя желание прогуляться до зарослей гортензий было просто непереносимым. Единственное, что меня сдерживало, это страх обнаружить там того, кого я и подозревала, и посмотреть ему в глаза». То, что Макс совершенно не желает, чтобы его как следует рассмотрели, стало ясно в течение ближайшего же часа. То ли этот паршивец действительно подслушивал наши разговоры в зимнем саду, то ли сам так решил. Но он специально появлялся в поле нашего зрения, а когда Марьяны кидались к нему, растворялся в толпе или в бесконечных коридорах. Мой страх сменился бешенством. Я уже совершенно не боялась к нему прикоснуться, напротив, Если бы он на меня вдруг кинулся, я бы с довольным рычанием вцепилась в него нисколько не слабее и, наконец-то, стянула бы этот дурацкий капюшон. Мы были доведены до состояния тихой, еле сдерживаемой ярости. Праздник нас уже не радовал. Пьяные приятели и учителя раздражали, накрытые столы вызывали тошноту. Айрон вовсю веселился, распушил хвост и клеился к какой-то вампирше. Мы его ехидно благословили. «Так больше продолжаться не может!» — прокричала Алия мне на ухо, пытаясь перекрыть гудеж. «Нужно выработать какую-то тактику, или я просто кого-нибудь убью!» «А я помогу тебе в разделке трупа!» — сказала я. «Нужно загнать этого гада туда, откуда выхода нет, или где-нибудь подкараулить!» «Например, у мужского туалета», — внесла предложение Лея. «Ну уж нет!» — одновременно с Алией отрезали мы, представив сие действия. Случай подвернулся сам собой. Лия побежала в жилое крыло за бусами из кораллов, которыми хотела похвастаться перед однокурсницами. Я осталась в зале. А Лея поспорила с Вовкуном, что лучше попадает в цель снежками, и убежала на крыльцо доказывать это. Я, захватив со стола пирожок, отправилась встречать Алию в вестибюле, и там-то и обнаружила предмет нашей ненависти. Пока я с пирожком в зубах двигалась ему навстречу, и жилого крыла с бусами и напевая песню «Напилась и я пьяна», выскочила Лея, а из наружной двери шагнула раскрасневшийся от мороза Алия. Мы стали сжимать круг, и магу ничего не оставалось, как завернуть в учебное крыло – издав при этом язвительное фырканье. «Ему еще и смешно!» — заорала Алия. Мы, как голодные кошки, узревшие жирную мышь, побежали за ним. Стуча каблуками, ворвались на второй этаж. «Я посмотрю его здесь, а вы идите выше!» — сказала Алия. Мы поднялись еще выше. Лея заверила меня, что проверит каждый закуток. Я поднялась на четвертый этаж. Каблуки предательски стучали, и я сняла туфли, взяв их в руки. На этаже было темно и тихо. Я повыше подняла прихваченную внизу свечку. Аудитории были закрыты, коридор пуст. Лестница уходила вверх, превращаясь в винтовую и уводя в башню, на которой в учебное время зажигался маяк для почты. Я с опаской подняла голову, прижала покрепче туфли и, вздохнув, стала подниматься. Голова начала кружиться от лестничных витков. «Сумасшедшая лестница!» — проворчала я. «Только на заднице по ней съезжать!» «Наконец, площадка!» Затаив дыхание, я, крадучись, двинулась вперед. Сзади послышалось шумное дыхание. Я резко обернулась. Встав на дыбы, надо мной нависло ужасное существо, напоминавшее коровий скелет. Секунду я смотрела в красные глаза, а потом... Испустив невнятный хрюк, ткнула свечой прямо ему в глаз. Существо взвыло и исчезло. «Морок!» – я нервно хихикнула. «Значит, маг здесь!» В животе сразу стало неуютно и холодно. «А может, ну его, этого мага?» – испуганно подумала я, пятясь к лестнице. Когда я повернулась с твердым намерением уйти, на верхней ступеньке выросла темная фигура – свеча потухла и темнота насмешливо просила «Нашла? <ролк> — ответила я вспугнув голубей под крышей башни выронив свечку и поудобнее схватив туфли уже двумя руками со всей силой тюкнула каблуками встоявшего передо мной судя по звуку и оханью достигла цели он попытался ухватить меня Я, дернувшись, наступила на свечку и, завывая почище химки, рухнула прямо к нему в объятия. Такого счастья маг не ожидал и, потеряв равновесие, повалился на спину. Я была абсолютно права, когда предположила, что по этой лестнице очень хорошо съезжать вниз. Щит с готовностью взял на себя роль санок. Я ездака а Мак барахтующейся тёплой мягкой подстилки для моего зада. Он, правда, пытался притормозить, хватаясь за стены, но это мало помогало. Как какого -то тебе на надо? Попробовал начать я допрос, чувствуя себя хозяйкой положения. Но зубы наравили откусить язык, и допрос при страсти не состоялся. Витки лестницы придали нам удивительную скорость. Выехав на ступени учебного крыла, щит посчитал их еще одной отличной горкой. Плащ мага задрался. Я, отметив, что стало светлее, начала в нем рыться, как насильник в нижних юбках жертвы. Маг, догадавшись о моих намерениях, перестал барахтаться и сотрясать воздух ругательствами, а усиленно стал в плащ зарываться. Мы с грохотом и воем пролетели мимо подруг. Алия гаркнула след. «Вери я! Держи его! Я уже иду!» Щит вышел на финишную прямую в вестибюль. Я добралась до накопителя магов в виде глаза дракона с вертикальным зрачком, довольно заурчала. Щит, рассыпая искры по каменному полу, нес нас прямо в актовый зал. Мы влетели туда под восторженные вопли, которые тут же сменились потрясенной тишиной. Маг что-то выкрикнул и сделал движение рукой, хлопнула. Плач сметнулся мне на голову. Стало как-то пусто и очень неуютно. Когда ткань спазла с головы, я сидела внутри щита, по-турецки скрестив ноги и сжимая в каждой руке под туфли. Маг исчез, оставив меня одну, расхлебывать неприятности. Ты специально отправил стопойский мага, чтобы на нем прокатиться? — спросила Алия. — Алия, прекрати! Я поморщилась. Каждый встречный ученик считал своим долгом задать мне вопрос. — Верия, где ты научилась так ловко объезжать магов? До такого вопроса снизошел даже Феофилак когда отчитывал меня в своем кабинете, прячусь усмешку и стараясь выглядеть серьезно. — А зачем тебе тогда понадобился маг? — Я просто их терпеть не могу. Мы все их не жалуем, так и стараются использовать нечисть в своих заклинаниях. Но чтобы запрыгнуть сверху и пересчитать его хребтом ступени, это слишком жестоко. Подруга еле сдерживала смех. Айрон, как всегда, не соизволив постучать, ворвался в комнату, пряча руки за спину. Потребовал приготовить большую миску — и торжественно сыпал в нее деньги из мешочка, который собственный прятал. Мы с восторгом уставились на высокую кучку. Это мы столько выиграли! Али в восхищении хлопнул себя поляшком. Ага, почти вся школа ставила против нас. Айрон уселся на стол, поднул туда-сюда ногой, посмотрел на меня. Ехидно улыбнулся и открыл было рот, но я его опередила. «Я нигде не училась объезжать магов. И вообще!» Я уперла руки в боки. «Этот вопрос уже потерял навязну. Меня пытала почти вся школа». Айрон захлопнул рот, явственно щелкнув зубами и произнес. «А я уж испугался, что ты телепатка!» И без перехода добавил. «Как распорядимся свалившимся на нас богатством!» Я слышала, что в Веже ярмарка началась. Я посмотрела на друзей. Может, сходим? Друзья, к моему огромному удивлению, энтузиазма не проявили. Как-то сникли, нахмурились. Вампир повертел монетку в пальцах и, вернув ее в миску, произнес. Была охота изображать праздничное пугало? Не, я лучше к Никодиму. Али со вздохом сказала. — Попозже сходим, только в сам веж не пойдем. На окраине веже прогуляемся. Вы чего? — опешила я, сраженный на повал их безразличием к такому событию, как ярмарка, с ее каруселями, лавками, забитыми всяким барахлом и диковинками. — Она не знает! — не без зависти посмотрев на меня, вякнула Лея. — Ты была в веже? — спросил Айрон. «Была. С наставником за новыми книгами ходили. А что?» «Все понятно. Ты же не нечисть!» Вампир буркнул под нос какое-то ругательство. «Бирку тебе выдавали?» «Какую бирку?» Я завертела головой, не понимая смысла разговора. «Стража у ворот вежа выдает нечисти бирки, которой крепится надежду». Люди издалека видят, что мы из школы. «Мало того, — негодующий продолжил Аллея, — на ней подробненько указывается, к какому виду нечисти мы относимся. Представляешь, идешь по городу, а на груди бирочка, волк-оборотень. Люди шарахаются в стороны, лавки закрываются при твоем приближении, а еще обязательно найдется какой-нибудь герой, желающий избавить человечество от твоего присутствия». — И попробуй его тронь, — вставил Айрон. Тут же сообщат в муниципалитет города, а потом и в школу, что нечисть озверела и на людей кидается. — Чувствуешь себя, как голая, — печально произнесла Лея. — Кто выдумал такую гадость? — Власти города, якобы для нашей защиты. А Лея сердито швырнула в мишень нож, попав в самую середину. А как они узнают, что входящий в ворота нечисть? Страже у ворот держит черный архон и требует, чтобы входящий положив на него руку, просто сказал, что он не нечисть. У меня всплыла в памяти эта забавная процедура. Мне было даже весело, когда предъявив какую-то скопченную железяку, стражник спросил: « Не нечисть ли я? При этом подозрительно косился на наставника. которому сделать такое же заявление не предложили и никакой бирки не выдали. Видимо, знали его в лицо. Я безропотно положил руку на эту дрянь и с чистой совестью поклялась, что к нечисти не имею никакого отношения. — Подумаешь, — фыркнула я, — могли бы и соврать, дескать, не нечисть мы. — И лишились бы руки, — рявкнула Айрон. Черный архонт таких шуточек не спускает. Я приуныла. «Если хочешь, можешь сходить одна», — сказала Алия. Я представила себя, одиноко блуждающую по городу. «Нет, одна я не пойду». «Тогда вечером завалимся к Никодиму», — подвил итог Айрон. Спрыгнул со стола и, уже открыв дверь, брезгливо потянул носом. «У вас на этаже что-то сдохло! Вонь просто ужасная!» Я вспомнила про куриные лапки и хихикнула. Алия продолжала метать нож в мишень. Я посмотрела, как она попадает прямо в яблочко и полезла на подоконник. Уселась поудобнее и бессмысленно уставилась за стекло. Содержательный разговор не давал мне покоя. Я принялась водить пальцем по стеклу, выписывая завитушки. Лея мурлыкала какую-то песенку и вышивала зеленую широкоротую лягушку на своей наволочке. «Химка оккупировала уборную», — сообщила она, не отрываясь от своего занятия. «Вина она кушалась, а ей говорили, не запивай молоком. Сидит теперь, шипит от злости и крыльями машет. Того и гляди, взлетит вместе с нужником». Палец остановился на полпути к подоконнику. «Животом мается, говоришь?» «С места встать не может!» Хихикнула Лея и чмокнула лягушку вышитой гладью брюшка. «Девочки, а на ярмарку мы все-таки сходим! И без всяких дурацких бирочек!» Заорала я, спрыгивая с подоконника. А Лея от неожиданности промахнулась, и мы уставились на вибрирующую рукоять ножа, торчащего из стены.